Мне удалось нажать на Батая, и тот ввел главу о роли евреев в масонских сектах, начав издалека с оккультистов XVIII века. Он провозгласил, что пятьсот тысяч масонов-евреев пасутся в закамуфлированном виде в непосредственной близости от официальных лож. а у их собственных лож не имеется имен, у них только шифры. Это было как раз вовремя. В те же годы в газетах появилось удачно найденное словцо «Антисемитизм». Тем самым... Мы попадали в официальное направление. Спонтанная неприязнь к евреям приобретала характер учения, такого же, как христианство или идеализм. На этих встречах, как уже сказано, присутствовала Диана. Как только мы завели разговор о еврейских масонских ложах, она громко и отчетливо несколько раз проговорила... Мельхиседек, Мельхиседек. О чем она думала? Ее речь продолжалась. На совете у Патриарха отличительный знак евреев масонов на шее цепи серебра с золотой пластиной, изображает скрижали завета, Моисеев закон. Идея была подходящая. И поэтому наши евреи сошлись в храме Мельхиседека и обменялись отличительными знаками, паролями, условными приветствиями и клятвами. Все это должно было быть декорировано в недвусмысленно еврейском колорите. Мы привели образцы этих формул. Грозин-Гайзим, Яван-Абадон, Бамахек-Бомеарах – «Адонай Бего Галхол». Разумеется, ложа ничем иным не занималась, кроме застращивания святой католической римской церкви и лично Так Таксиль, прикрываясь Батаем, умудрялся удовлетворять своих заказчиков-церковников, не волнуя своих же евреев. Хотя мог бы, кстати, уже и расплатиться. В первые же пять лет он заработал триста тысяч франков чистых потиражных. Из них 60 тысяч досталось мне. В 1894 году газеты вовсю трубили о некоем капитане Дрейфусе, продававшем военную информацию в прусское посольство. Просто подарок. Изменник был, оказывается, еврей. за дело дрейфуса немедленно ухватился дрюмон так я подумал что и подшивка дьявола должна была бы отозваться какими то убойными разоблачениями таксиль же упирался полагая что в военные шпионские разбирательства лучше не ввязываться лишь позднее я понял он был прав одно разглагольствовать еврейские еврейской составляющей масонства Совсем другое втягивать туда Дрейфуса, тем утверждая, что Дрейфус, кроме того, что еврей, еще и масон. Что было бы очень неосторожно, потому что масонов было полным-полно в армии. В масонах состояли, вероятно, те самые высокие чины в Министерстве обороны, которые отправили Дрейфуса под суд. Однако были... «Были там ценные жилы для разработки. В глазах той публики, которую мы успели сформировать, наши козыри были не меньше, чем козыри Дрюмона». Примерно через год после начала выпуска «В дьявола» Таксиль сказал, «В сущности, все, что попадает в дьявола, это работа доктора Батая. Разумно ли так доверять ему? Требуется раскаянная плодистка». пускай честно расскажет самые сокровенные секреты секты, и вдобавок, бывает ли приличный роман без женской линии. Софию Софо мы показали как-то неаппетитно, вряд ли ей светят симпатии публики, даже если она вернется в католичество. Нужна какая-нибудь сама по себе приятная, даром что сатанистка, но с так... «Каким-нибудь каким-то обещанием исправления на челе, такая какая-нибудь паладистка, которую по неопытности охомутали франкмассоны, и она постепенно, понемножечку будет выпутываться из их тенет и возвращаться в гостеприимные объятия религии отцов своих». «Ну, значит, Диана, — сказал на это я, — Диана просто воплощение грешницы способна исправиться. Она даже практически по нашему заказу то исправляется, то грешит. Так свершился в восемьдесят девятом выпуске «Дьявола» выход на сцену Дианы. Вывел ее Батай. Чтобы придать достоверность ее явлению, вслед за этим пришло письмо от Дианы Батаю. недовольна де тем, как ее вывели, и недовольны изображением, которое по традиции дьявола напечатано рядом с текстом. Должен сказать, портретик был действительно какой-то мужеподобный, так что мы тут же заменили его на другой, гораздо более женственный, пояснив, что рисовальщик специально встретился с Дианой в одной парижской гостинице». дянино письмо появилось в серийном издании «Палладиум. Возрожденный и освобожденный» — это был печатный орган паладистов, отколовшихся от основного ядра и отважившихся придавать гласности во всех подробностях культ Люцифера и кощунственные ритуалы, сопряженные с этим культом. Ужас перед палладизмом, продолжавшим быть все еще в моде, доходил до того, что некий канонник Мюстель, в ревю католик, превознес уклонистку-палладистку Диану, чуть ли не как вновь обратившуюся. Диана в ответ послала Мастелю два билета по сто франков на бедняков его прихода. Мюстель призвал всех читателей молиться за возврат Дианы на истинный путь. Даю честное слово, что Мюстеля мы не изобретали и не оплачивали. Он сам, как нанитой, отплясывал под нашу музыку. С его журналом заодно выступал и религиозный еженедельник, подчинявшийся монсеньору Фаве, епископу Гренобля. В июле 95-го Диана наконец вернулась в стан добропорядочных католиков и стала публиковать воспоминания все так же в фильетонах под названием «Мемуары бывшей палладистки». Кто имел подписку на палладиум возрожденный и освобожденный, натурально прекративший выходить, мог бесплатно поменять абонемент на эти мемуары или же получить обратно деньги. Помнится мне, что, за исключением нескольких фанатиков, публика вполне приняла смену направления. Диана, перековавшаяся, рассказывала столь же фантастические байки, сколь и Диана грешившая, а публика ждала как раз баек. «Что подтверждало принцип таксиля? Без разницы, рассказываешь ли о коридорных амурах пии девятого или о мужеложстве сатанистов-масонов. Читатель хочет запретного. Точка!» «Ну, а запретного Диана сулила сколько угодно». «Отпишу и придам гласности все, происходившее в треугольниках, все, чему я всемерно противилась, презирала, несказанно, а также опишу то, что мне представлялось ценным. Пусть нас читатель рассудит». «Правильно, Диана. Вот и готова новая мифическая линия. Она сама об этом не знала, жила в дурмане от снадобей, которыми ее усмиряли». и меняла свое поведение по мере того, как мы ее ласкали. Господи, о чем я? Одни ли только мы? Я возвратился душой в те суматошные времена. Ангельская обращенная Диана собирала охапки восторгов и овации от священников и епископов, домохозяек, раскаявшихся грешников. В журнале «Пилигрим» была заметка, что какую-то тяжелобольную Луизу допустили к паломничеству в Лувр благодаря заступничеству Дианы, и у нее случилось чудотворное выздоровление. «Эля Круа», крупнейшая газета католического мира, захлебывалась. Мы только что ознакомились с первой главой мемуаров бывшей паладистки, которую мадемуазель Ваган любезно предоставила нашему изданию. «Мы все еще во власти невыразимого чувства, сколь придивно нисхождение благодати Господней на те души, которые посвящают себя» и так далее. Монсеньор Лацарески, уполномоченный от Ватикана при Центральном комитете антимасонского союза, устроил в честь Дианиного обращения трехдневное благодарственное богослужение в Церкви Святого Креста в Риме. «Гимн в честь Жанны Д'Арк, якобы созданный Дианой, мы взяли арию из оперетки, сочиненной одним дружком таксиля по заказу какого-то султана или халифа мусульманского, исполнялся на антимасонских праздниках Римского комитета. Его пели даже в церквах. Дальше больше». Без какого бы то ни было нашего участия, вышла на сцену одна ударившаяся в мистицизм кармелитка из Лизье. Она уже почиталась едва ли не святой, невзирая на юный возраст. Эта сестра Тереза, родительница младенца Иисуса и пречистого лика, когда ей попался экземпляр воспоминаний излечившейся Дианы, до того расчувствовалась, что ввела Диану, как действующее лицо, в сценарий театрального действа, написанного ею для сестер в «Господе». Пьеса называлась «Триумф смиренности», и у нее там действовала даже Жанна Д'Арк. Тереза отправила Диане свой фотографический снимок в виде Жанны Д'Арк. Воспоминания Дианы переводились на многие языки. Кардинал Викарий Порокки прославлял ее переориентацию в таких словах, как преславное ликование благодати. Монсеньор Винченцио Сарди, апостольский секретарь, писал, что провидение расположило Диану воную скверную секту Особенно для того, чтобы примернее поразить ее секту В журнале «Чвильта Католика» утверждалось, что мисс Диана Ваган – Выведенная из потемок на Божий свет ныне применяют опыт свой на благослужение церкви путем писаний, с которыми не бывало сравнимых по точности и полезности. Булан зачастил Ватей. Каковы его отношения с Дианой? Иногда, неожиданно нагрянув Ватей, я заставал их обнявшимися, причем у Дианы глаза в экстазе закачаны к потолку. Ну, нельзя было исключить, что это как раз начало вхождения во второе состояние, то есть она как раз только что покаялась, и оба умиляются на ее очищение. Но таксиль уж точно вызывал подозрения. Их я застукал на диване, причем она была раздета и в объятиях багрового и сопящего таксиля. Ну и прекрасно сказал я себе, должен же кто-то удовлетворять плотские желания дурной Дианы. Так и хорошо, что это не я. Мне и в принципе подумать гадко о плотских взаимоотношениях с женщиной, а уж с придурковатой. Бррр. Когда я присаживаюсь подле Дианы хорошей, она опускает невинную головку мне на плечо и со слезами просит прощения. Теплая тяжесть у щеки, вей не из ее уст, меня принимает дрожь. Я отстраняюсь, предлагаю Диане перейти в исповедальню и, преклонив колени перед образами молиться им. Поладиские круги, как они реальны, в анонимках говорится о них, как о реальных, говоря о чем угодно. «Делаешь это реальным. Не весь чем грозили предательницы Диани. И еще что-то случилось, но не припомню что. Вроде бы смерть Аббата Булана. Хотя я вижу его в картинах памяти рядом с Дианой довольно недавно. Слишком я перенапрягаю память. Мне нужен отдых».